Глава 16, в которой женщины остаются женщинами. Я шел домой весь в мыслях о великом. О великих свершениях, великих людях, великих деньгах. На плече у меня тяжким грузом лежал полуразобранный металлоискатель. В сумке ожидали своего часа четыре порции мороженого. Две вафельки, а посередине пломбир. Очень вкусно. В общем, несмотря на темноту, на душе было светло. Даже собаки не гавкали, хотя обычно по слободке двигаешься под аккомпанемент дружного хора, хвостатых артистов. Вечерний воздух был наполнен запахом цветов, звезды сияли ярко-ярко, благодать. Всхлипы я услышал, когда подходил к своей калитке, и неслись они из-за забора Пантелевна. Что характерно, звуки эти отдавались многоголосием, то есть плакальщиц было минимум двое. Я не бог весть, какой эксперт по женщинам, но, кажется, в данной ситуации план действий был кристально ясным. Решительно открыв калитку, я решительно глянул на крыльцо, где, обнявшись, сидели заплаканные Тася, Вася и Ася. Очень решительно вручил каждой из них по мороженому и также со всей решительностью сказал «Пока не съедите ни слова». Потом сунул в руку Васе, как самый сознательный, еще одну порцию пломбира. «А это отдай бабушке». Вася шмыгнула носом, сбегала в дом и вернулась назад. Снова сидеть с мамой и сестричкой и рыдать. Теперь рыдания прерывались на мороженое и постепенно сходили на нет. «Спасибо, Германушка!» — крикнула из окна пантилевна «А я говорила этим дурындам, что никуда ты не делся, и что нечего лухту нести». «Так это из-за меня?» — оторопел я. «А что я успел такого сделать? Мне же весь день не было». «Вот именно!» — сказала Таисия и шмыгнула носом, совсем как ее старшая дочь. «А мороженое вкусно, Спасибо». «На Дубровицком молокозаводе делают. Но ты еще не доела. С недоевшими мороженое я не общаюсь. Если продолжишь плакать, испеку бисквит и заставлю есть. Очень сладкий». Я, кажется, был немного самонадеян. С выпечкой у меня сложились специфические отношения. «Хацус ядки!» — запрыгала Аська. Ей уже надоело рыдать. Вообще-то она спать хотела. Это было видно по глазам. Но пропускать сеанс коллективных бабских страданий не желала. «Будет вам завтра бисквит». Напросились. И отправился домой. Нужно было разобраться с металлоискателем. Тася пришла ближе к полуночи. не следа рыданий, очень вся собранная, аккуратненькая, с книжкой в руке. «Я прочитала», — сказала она и протянула мне Томик соботения. «Спасибо». «И замороженное тоже». Девушка во все глаза смотрела на металлоискатель, куски которого лежали тут же на кухонном столе в с болтиками, гаечками, ключами и отвертками. «Гера», — сказала она, — «скажи мне честно, где ты ночевал? И куда ты ходил с той красивой блондинкой сегодня вечером?» Я едва сдерживался, подавляя приступ гомерического хохота. «Ночевал?» Смех пытался вырваться, но мне пока удавалось с ним бороться. Сначала на кладбище, потом в тюрьме. Что? Такие квадратные глаза я уже сегодня видел у Соломина. А ходил за металлоискателем. Гера. Квадратные глаза девушки стали еще квадратнее, и она произнесла жалобно. Может, все таки у тебя любовница есть? А то ведь дурдом какой-то получается. Я все таки засмеялся, и между приступами хохота сумел из себя выдавить. Есть, есть любовница. Что? Да как ты... А потом она поймала мой взгляд и все поняла. Ой. Я вытер руки об и подошел, чтобы обнять. Она уткнулась носом мне в грудь и снова принялась всхлипывать. Гера, а я думала все. Я на тебя утром накричала, а ты ничего не сказал. Переоделся и на работу пошел. И не приходил долго-долго. А я в магазин поехала и видела, как ты... Стой, стой. С Ариной Петровной, ответственным секретарем. С безответственной секретуткой. Она так бессовестно задницей вертела, и ты на задницу пялился, не отрицай. Я пожал плечами. Ну да, бывает, пялюсь на женские задницы. Ничего с этим поделать не могу. Но это так, эстетического чувства для, без всякой там задней или передней мысли. Честное индейское слово. К чему вообще это обсуждать? И я подумала, ты к ней идешь, и все, и останешься, и... А ты мороженое, и кладбище, и тюрьма, и миноискатель. Металлоискатель. «Вот. Ты почему со мной не ругаешься? Я же, получается, дурная баба». Она глянула снизу вверх своими зелеными бездонными глазищами. Поди пойми этих женщин. А смысл с тобой ругаться? Ругаться можно с людьми, на которых наплевать. Если на человека не наплевать, если хочешь с ним общаться и дальше, и сохранить хорошие отношения. Ругань как способ достижения цели полностью бессмысленно. Это способ выплеснуть эмоции, но никак не донести свою позицию до собеседника» и добиться какого-то позитивного результата. Гера, знаешь что? М? Ты зануда. Это я знаю. А еще знаю гораздо более приятные способы выплеснуть энергию, чем ругань. Да? Гера. М -м. Гера, зайдите ко мне. Если честно, от этой фразы у меня уже начинал дергаться глаз. Как это у него получается? Или это такая суперспособность у старых коммунистов? и чуять врагов народа. «У него ведь дверь была закрыта, а я к Алёне шёл кофе, две ложки стрельнуть. Если бы нынче на дворе был 21 век, грешил бы на скрытые камеры, но пока для такого рановато. Может, он экстрасенс?» «Да, Сергей Игоревич», — сунул я морду в кабинет. «Заходи, заходи и двери закрой». Я закрыл и по мягкому ковру прошел к письменному столу. все таки шикарно главред устроился. Наверное, и в райкоме такого кабинета нет». Ну и трофеев наших, переходящих знамен, всяких статуэток, грамот и кубков тут полно. Маяк, это вам не хухры-мухры. Мы, между прочим, боремся за звание лучшей районки в республике. Эх, если бы не мазыряне, и палачане, и аршанцы, и еще 5-7 крепких изданий, были бы мы обласканы почестями и милостями высокого начальства. Может, и хорошо, что они обласканы. Нам и своего начальства хватает. Вот оно сидит и строго смотрит на меня сквозь очки в роговой оправе. «Мне Привалов звонил по поводу твоего расследования. Говорит, цены нет такому сотруднику. А я вот думаю, может тебе по его ведомству лучше работать?» Ш... «То есть, Сергей Игоревич, не губите на молодости лет. Как так, по его ведомству?» «Шучу, шучу. Расслабься, Герман. Мне нравится твой напор, твоя энергия. В конце концов, журналиста кормят ноги». Некоторые вон сидят, ждут, пока им пальцем ткнут и указания дадут. Сюда пиши, туда не пиши. Ты не боишься, берешь ответственность на себя. Но иногда, знаешь ли, нужно сбавить обороты. Выдохнуть, осмотреться. Вот так сейчас с этим кладбищенским делом, времени. В печать давать пока ничего не будем. Придержим. Это ведь очень многих людей заденет, понимаешь? Настоящая чертовщина. Да понял я, понял. Положу под сукно. Надеюсь, не навсегда. Не навсегда. «Достанем, придет время. И скоро. А сейчас нечего народ баламутить. Займись нормальной журналисткой работой. У тебя вам предприятие «Непаханное поле». Давай цикл статей «Люди труда» в каждый номер. Ну, сам знаешь, с Исаковым вы договорились. Позвони ему, пускай организовывает тебе поездку. На гидролизный позвони. Волкову коммунальщикам. Лето. Это у нас горячее время для Шкловского. Посевная, жатва и все такое прочее. но сам понимаешь... «На отку по аграриям мы всю газету давать не можем. У нас промышленный район». «И культурная жизнь». «Нет, в культуру не лезь. Это без тебя найдется кому писать. И образование тоже. В общем, занимайся своим делом. Обзванивай, пиши. Я Арину Петровну предупредил. В номер по человеку. С разных предприятий. Понятно?» «Понятно. Разрешите выполнять?» «Молодцевато вскочил с кресла я». «Кончал бы ты со своей клоунадой?» – вздохнул шеф. «И вот еще последний вопрос». «Почему ты не в партии?» «Я, честно говоря, растерялся. Понятия не имею, почему Белозор не в партии. Но отмазка была. Имею право состоять в Комсомоле до 28 лет. Членским билетом в ЛКСМ очень горжусь. И намерен это право реализовывать до самого последнего дня». «Вот как? Молодишься? Ну-ну. Но ты подумай над этим вопросом. А то в республиканской прессе его печатают, а он даже не кандидат». «Подумаю». «И чего вызывал?» Его задание и не задание вовсе, а так, чем бы солдат ни занимался, а бы задолбался. Я, наверное, сам пока не понял, какие такие нити большой дубровицкой политики затронул. Но вот чисто по ощущениям, недомовкам, домыслом и слухам, у нас тут готовилась какая-то буря в стакане. Директоры крупных предприятий, такие как Исаков, например, в последнее время зачастили в кабинет к шефу. И Привалов вот тоже названивает. Тайна, покрытая мраком. Лезть в эту тайну мне пока не хотелось, потому как эти игры для взрослых дядей. А я маленький и слабый, не дорос ещё до такого уровня. Мне бы со своими делами наконец начать разбираться, а то, по сути, ни один из пунктов моего плана так и не был реализован, а время идет. А потому... Владимир Александрович, это Гера Белозор из «Маяка». Помните? Как сейчас заедете? В смысле сегодня? Эй, что значит 120 секунд? Твою-то мать, товарищ Исаков! Но я теперь воробей стреляный. Рюкзак с самым необходимым и крепкие ботинки стояли в шкафу в кабинете. Меня нынче голыми руками не взять. И батарейки запасные, и кассеты с пленкой. Я был готов к труду и обороне. Хотели материалы? Будут вам материалы. На бегу заглянул в кабинет Арины Петровны. Она подкрашивала губки карминовой помадой, строя милые гримаски в зеркальце. «Ариночка Петровночка, я с Исаковым уехал, шеф в курсе». «Но последний звонок». Последний звонок сказал «закроют без меня». «Ну, Но... ревар». Я прекрасно понимал ее досаду. Попросить меня или Даню Шкловского было проще простого. Приходишь в кабинет, говоришь, чего надо сделать и чего написать, и процесс пошел. Что у Данила Давидовича, что у Германа Викторовича. Имелась в голове четкая взаимосвязь между количеством сданных материалов и размером гонорара. Но имелись в редакции и другие сотрудники. Чаще всего их было не видно и не слышно. Эдакие дамочки постбальзаковского возраста, к которым на хромой казе не подъедешь. Заменить? Мне отписываться надо, вы что, не понимаете? Ехать в поле? Я не взяла с собой обуви, как я в туфлях поеду к комбайнерам. Как вы себе это представляете? На завод? Ну вы же знаете, какие у меня отношения с Волковым. Доплевал да на тебя Волков, нет у него с тобой никаких отношений. А то, что ты пять лет назад какую-то бодягу вместо статьи изобразила, так сама дура». Такое чувство, что они не были журналистками. Так, канцелярские служащие, которых почему-то заставляют работать в газете. Что характерно, все с профильным образованием. Не то, что мы со Шкловским, самозванцы. Он англичанин, я историк. Ну, как я, Гера. Ну и я тоже. В общем, Шкловский на полях, Белозор на заводах. А бедная ответственная секретарь остается сражаться со всем этим серпентарием. Ну и Стариков. Старикова обычно пролетало больше всех, ведь становых ребят редакции, женщины с химзавивкой, осваивать фототехнику не желали и таскали его с собой нещадно, требуя невозможного. Они, наверное, еще и тексты бы его писать заставили за себя, если бы здесь женек не уперся рогом. А что, вполне в их духе. Пока я пообщаюсь с учителями, вы детей поснимайте, может, еще и опросик сделаете, что вам стоит. Потом мне от руки набросаете пару строк, а я уже красиво все оформлю. «Оформит. Это значит и фамилию свою поставит, а Женьку деньги только за фотки пойдут. Умеют люди жить». Нива Исакова стояла у магазина «Юбилейный». 7, 6, 5. О, Белозор! Можешь, когда хочешь!» И он, ей-богу, газанул со шлейфом. Визг покрышек стоял как форсажи у Доминика Торетто, а еще транспортник. Технику, по идее, беречь должен. И вообще, я и не знал, что Нива так может». Владимир Александрович орудовал на водительском месте всеми руками и ногами, искалился и ругался. Пролюбить автоколонна! Это кем надо быть? Зубром? Почему как только человек приходит в зубр и получает первую зарплату, тут же делается идиотом? Как можно было взять семь машин и отправить через лес без провожатого, рации и банальные карты? Я их сожру, просто сожру. Выделил бензовоз, трубовозы, автокран, два самосвала. Пролюбили в лесу вместе с водителями. Как это понимать? И звание от, мол, товарищ Исаков, автоколонна потерялась. Не суки, а, товарищ Белозор? Мне Зареченских не жалко, если человек идиот, его мало что исправит. Ты можешь вот все, что я говорю, записывать и в статью свою вставлять. Только мытюги вырезай, ладно? Мне насрать уже. Это же невозможно работать. Автоколонну пролюбить. Зубер — это Зареченское управление буровых работ. Самые нефтянецкие нефтяники. Деньги гребут лопатой, работают вахтами по 12 дней, как черти. Все эти огромные буровые вышки – это их епархия. Без них не было бы белорусской нефти. Впрочем, без УТТ тоже ее бы не было. Снобизм и шапка закидательства буровиков вошло в фольклор местных нефтянников. Мол, относятся к остальным управлениям Дубровицкого НГДП как прислуги. Ну, не знаю, по мне так парни как парни, разные. И знаешь, что они мне сказали? Исаков рвал и металл, обгоняя грузовики на трассе что у них нет транспорта, чтобы найти мою колонну, а пешком они в лес не пойдут. Откуда у них возьмется транспорт, если они его проебывают целыми автоколоннами, а? Он немного успокоился, открутил стекло и глубоко вдохнул. И вести стал ровнее, а то уже становилось действительно страшно. Сдохнуть в Квете из-за лихости молодого директора удовольствие ниже среднего. Возьми там карту в бардачке, глянь, как мы к вышемиру выехать сможем. «Там лесной массив от деревни Белый колодец, до самых хойник. Будем искать». «Не смотри ты так, ни одни мы ищем». Я все легковушки поднял. Водилы у меня не идиоты, в отличие от зубров. Скорее всего застряли, там места болотистые. До буровых площадок только-только просеки сделали. Их даже на картах нет. Отправят двоих на трассу пешком. Вот там нам их нужно и поймать. Кто первый поймал, везет в ближайшую деревню. И звонит в управление. Оттуда сообщают мне». Я удивленно поднял бровь. Мобильников нынче не водилось. «Вон, рация на заднем сиденье!» Прочитал он мои мысли. «Действительно, что это я?» Глядя на карту, где были обозначены объекты нашего нефтегазодобывающего предприятия, я решал, сейчас или нет. Будет ли когда-то более подходящий момент. «Что ты в эту карту смотришь, как будто фигу увидел?» «Да вот наоборот, Владимир Александрович, как будто кое-чего не увидел». «И чего же?» Его смуглая жилистая рука лежала на руле. Пальцы барабанили по декоративному плетению из-за изолированных проволочек. «Да тут не все месторождения», – пожал плечами я. «То есть как это не все?» – удивился Исаков. «Эту карту я у Савицкого брал, точнее некуда. Где ты мог другую видеть?» «На этот счет у меня была крутая версия, просто божественная. Так в Москве в архиве, там калька была, на папиросной бумаге с немецкой карты. Не знаю, как она в личное дело одного из наших партизан попала». «Спецотряд НКВД, славный, слыхали? Остров Веремеевка, мемориал сейчас стоит». «Да, что-то такое краем глаза читал, в маяке, кажется. Так что там с месторождениями?» «Ну так немцы геолого-разведочные работы вели, в Полесской низменности. Им нефть была нужна как воздух, добычу организовать не успели. Есть даже мнение, что гомельско-калинковическую операцию именно поэтому провели. Юго-Восток БССР освободили чуть не на год раньше Минска». Я думал, это вещи хорошо известны, и наши нефтяники немецкими наработками пользуются. Потому как-то особого внимания не обратил на ту карту, так какие-то названия хуторов-деревень запомнил. Исаков резко затормозил, я чуть не ляснулся башкой о панель, дико раскорячившись и ухватившись за дверную ручку. «Так, товарищ Белозор, да ты полный сюрпризов! Просто человек-оркестр! Ты понимаешь, что это значит? Ты знаешь, что с нас требует по 4-5 миллионов тонн в год!» «А это на грани фантастики, и потому планы заваливаем безбожно. Финансирование к черту идет. и вообще, народ под Тюмень сотнями везут. Тамошние ископаемые богатства осваивать, а у нас что? Пшик! А ты тут мне между делом говоришь о нескольких новых месторождениях?» «Получается так». «И можешь указать населенные пункты, у которых нужно вести георазведочные работы?» «Ага, не только в нашем районе. Еще Хойники, Брагин, Норовля, Светлогорск». Я водил пальцем по карте, вспоминая, где был с престурами, про что рассказывали знакомые нефтяники в 21 веке. 10-12, я назвать могу прямо сейчас. Гера, после того, как мы найдем эту автоколонну и сожрем конченых зубров, я тебя расцелую. Не надо меня расцеловывать, откликнулся я. Мы лучше с вами возьмем вот эту карту, карандашик, бутылку вина, закуски. Мне нравится ход твоих мыслей, Гера. Белозубо улыбнулся Исаков. Директор УТТ уже явно просчитывал свои перспективы на случай, если сможет раскрутить тему с новыми месторождениями. Он был у меня в кармане.